Вообще-то мы собирались явиться туда, в пижонских костюмах и практически без оружия. Но теперь все вслед за циркачом передумали. Они сами заставили нас выйти на тропу войны и экипироваться стоило всерьез. Пусть делают выводы, какие хотят. С автоматами наперевес не пойдем, конечно, но готовы будем к любому повороту событий. В конце концов, сколько можно терпеть всю эту бессмысленную жестокость? Была охота ездить куда-то по их указке. Привезут взрывчатку, оплатят, ну, а мы ее прямо на месте и рванем. Нет, детский городок не обидим. Отойдем чуть в сторонку и разнесем в пух и прах все это змеиное гнездо с вагончиками и грузовиками. А курды пусть потом объявляют в газетах и с телеэкрана, что ответственность за взрыв берут на себя. Товарищ Ахман, тебе же все равно, что именно разрушать и кого убьют при этом. Правильно? Тебе же главное шуму побольше. Мы уже подъезжали ко месту встречи и все сильнее наливались злостью. Нормальной такой, почти спортивной злостью. Только циркач был чуточку серый с лица. Из-за его поступки я боялся больше, чем за других. Мы приехали раньше всех. Машину поставили возле самого пустыря. Прятать ее было не от кого да и незачем. Отправились на рекогностировку. Стратегическим центром этого места... Можно было считать большой амбар из прочих бревен, где хранилось сено и прочий корм для скота. Вторым естественным укрытием в случае начала боевых действий можно было считать, выражаясь по-восточному, своего рода арык, то есть канаву с проточной водой. Через нее перекинут был деревянный мостик. Кроме этого имелись небольшие сарайчики в каждом загоне. У осла, лениво жующего траву из кормушки, укос бродивших по лужайке, у свиней, попрятавшихся внутрь от жары, что ли. А ближе к дороге стояли полукруглые металлические контейнеры для мусора, и в углу двора располагались курятник и маленький пруд с утками. Все это на крайний случай тоже можно было использовать. Киндер-Бауэрн-Хофф практически пустовал в этот вечерний час. Бродила от вольера к вольеру лишь небольшая компания. Две женщины и мальчик. Женщины говорили между собой по-немецки, а мальчик громко возмущался по-русски. «И чего мы сюда пришли? Нечего тут смотреть. Стоит какой-то неподвижный осел». Одна из женщин, очевидно его мама, прервала свою интеллектуальную беседу с подругой и выразила несогласие с мальчиком. «Ну, почему только осел? Погляди, какие уточки! А вон там, смотри, там поросята!» Мальчик повернул голову к поросятам, но увидел совсем другое и мигом перестал жалеть, что они сюда пришли. «Ух ты!» — вырвалось у него. действительно ух ты площадки одновременно подъехали устрашающего вида черный форт броневик из которого вышел аргентинец петер армейский хаммер в боевой маскировочной раскраске откуда вышли двое и встали по сторонам широко расставив ноги третий высунулся из верхнего люка и ему только турели с пулеметом не хватало. Наконец подкатили две ярко-красных БМВ, и наружу высыпало человек десять, смуглых и бородатых. Форма их больше напоминала строительные спецовки, чем нормальный солдатский камуфляж. Но вид у всех был угрожающим. Никто не держал оружие в руках, Однако оно отчетливо угадывалось под одеждой. Последними подвалили шкипер с пиндриком на «Фольксвагене». И тут же, следом, большая черная «Ауди», кажется, «восьмерка», как у нашего главного начальника в Москве. Из нее не вышел никто, а окна были тонированными, так что оставалось лишь догадываться о персоналиях внутри. Впрочем, бравых солдат из Хаммера я тоже не мог идентифицировать наверняка, и лишь условно называл их для себя людьми «Павленко из Бонна». Семь машин для этого тихого перекрестка очень много, не говоря уж про людей. В Киндербауэрнхофе подобное стечение публики, наверное, не было никогда. Козлы заблеяли, даже неподвижный гасел вздрогнул. Птицы подняли гам, и сильнее птиц забеспокоились женщины. Только русский мальчик был в восторге. Мама едва успела схватить его за руку и прижать к себе. Он рвался посмотреть на машины поближе. Между тем, один из бородатых уже рявкнул по-немецки, очевидно приказывал всем оставаться на местах. И нам тоже. Что ж, мы якобы послушно замерли, в действительности оценивая диспозицию. Не слишком хорошая была диспозиция. Все следили за всеми, и кто кого охранял, понять было почти нереально. От бородатых отделился знакомый нам семнадцатый и свирепо спросил. «Все готовы?» «Готовы?» Сказал я, хоть и не понимал, что он имеет это в виду. Скорее всего, он хотел спросить, все ли готово. Но при его знании русского, а мы действительно были готовы ко всему. Почти вплотную к нам подошел Петер и предложил. «Принимайте товар. Семнадцатый с тремя амбалами, и мы с Филом». Циркач намеренно чуть подстал, двинулись к черному форду. Петер приоткрыл одну створку двери. В кузове ровными стопками лежали книжные пачки с яркими наклейками и маркировкой по-арабски. Семнадцатый подошел, сорвал упаковочную бумагу, вынув верхнюю книжку, увидел угол брикета и удовлетворенно покивал. У нас возражений не было. — Гельд? — спросил петр Слово «деньги» мы понимали уже и по-немецки. Семнадцатый кивнул на нас. — Все. Время «Ч». Не прошло и полминуты, как они подъехали, а разговор уже переходил в стадию конфликта. — Какие деньги? — спокойно спросил я, даже пальцем не шевельнув. Но то ли фил, то ли циркач выдали себя инстинктивным движением рук, а может, одним лишь внезапным напряжением в мышцах. Бородатые явно не сегодня родились, воевали где-нибудь в Курдистане, Афгане или других горячих точках. Поэтому уже в следующую секунду не меньше пяти стволов было направлено в нашу сторону. А семнадцатый хрипло приказал. «Бросить оружие!» И добавил зачем-то. «Почему вы пришли с оружием? Мы так и не договаривались!» «Как будто у нас было время обсуждать договоренности в такой предельно острой ситуации. Впрочем, если семнадцатый хочет обсудить...» «У нас нет денег», — сказал я. «Платите вы?» И вот об этом мы точно договаривались, Матвеев подтвердит. «Конечно!» — удивительно легко согласился 17 -й. «Я просто пошутил. У вас нет денег, зато у вас есть оружие, я приказываю бросить его!» «Ну, ни на себе шуточки! Хотя надо отдать ему должное, проверка была придумана остроумная». И мы таки попались на этот трюк. Теперь либо придет неожиданное подкрепление в лице каких-нибудь третьих сил, либо перестрелка станет неизбежной. Бросить оружие – это не вариант. При таком численном перевесе они нас, разумеется, повяжут. И дальше события станут непредсказуемыми. А мы слишком перед многими держали ответ из-за этот дурацкий теракт в Берлине-Гамбурге, из-за судьбу неведомого навигатора, спасающего рыночную экономику России от бандитов и коммунистов. — Хрен тебе, товарищ связной! — подумал я про себя, еле заметно кося глазами по сторонам в поисках поддержки. Но солдаты возле «Хаммера» были безучастны. Из «Ауди» так никто и не вышел. А «Шкипер» с «Пиндриком». Чтобы они не предприняли, изменить расстановку сил принципиально было за пределами их возможностей. Считаю до трех. Угрюмый и будничный объявил семнадцатый, словно каждый день занимался расстрелами. А может, так оно и было? И на счете два я понял, что эти бородатые, не моргнув глазом, откроют стрельбу на поражение. Всех сразу укладывать не будут, но одного из нас как минимум ранят. Обязательно, хотя бы для страски. Их отношение с полицией подобная мелочь никоим образом не осложнит. А что касается совести... Так у них были на этот счет свои революционно-мусульманские представления.